Третий закон, Закон двойного отрицания. А теперь давайте перейдем к изложению третьего закона материалистической диалектики закона отрицания. В материалистической диалектики, закон двойного отрицания рассматривается как закон развития природы, общества и мышления. При этом, если закон единства и борьбы противоположностей вскрывает источник развития, откуда берет силу развития, а закон перехода количественных изменений в качественные механизм развития, то закон отрицания показывает, в каком направлении идет развитие, то есть развитие по спирали. Последовательность циклов, составляющих цепь развития, можно образно представить в виде спирали. При таком изображении каждый цикл выступает как виток в развитии, а сама спираль – как цепь циклов. Хотя спираль и является лишь образом, выражающим связь между двумя или более точками в процессе развития, образ этот удачно схватывает общее направление развития. Возврат к уже пройденному является неполным. Развитие не повторяет проложенных путей, а отыскивает новые сообразно с изменением внешних и внутренних условий. Повторение известных черт, свойств, уже имевших место на прежних этапах, всегда является тем более относительным, чем сложнее процесс развития. Меня поразил короткий афоризм Ницше «Есть два вида дружбы – круг и лестница». Потом понял, что друзья не должны делать одно и то же, а должны подниматься вместе вверх по лестнице. так и напрашивается образ не просто лестницы, а винтовой лестницы. И не просто винтовой лестницы, а лестницы, где радиус каждого винта становится все больше. Спиралевидность характеризует не только форму процесса развития, но и темпы этого процесса. С каждым новым витком спирали преодолевается все более значительный путь, поэтому можно говорить о том, что процесс развития Связан с ускорением темпов, с непрерывным изменением внутреннего масштаба времени развивающейся системы. Эта закономерность обнаруживается как в развитии общества и природы, так и в развитии научного познания. Посмотрите, с какой скоростью идет развитие. На моих глазах появились и исчезли электрические пишущие машинки. Кстати, исчезла и профессия машинистки. Хотя когда-то квалифицированные машинистки были в большой цене. Появились и исчезли видеомагнитофоны. Почти каждые два года приходится менять компьютеры. И не потому, что прежние испортились, а потому, что устарели. Вот и нужно быть готовым сменить и тот компьютер, на котором я сейчас работаю. Хотя мне он кажется совершенством. Почти нет проводов, процессор и экран... совмещены, можно общаться по скайпу и прочее. В общем, развитие не остановишь. И если не будешь поспевать, то неизбежно отстанешь, хотя хуже не станешь. А если хочешь быть впереди, то уже сейчас следует заниматься еще и тем, что потребуется делать в будущем. Чернышевский еще в XIX веке писал, что будущее светло и прекрасно, что нужно стремиться к Нему, работать ради Него, переносить из Него в настоящее то, что можешь перенести. Настолько светла и прекрасна будет ваша жизнь, насколько вы сможете что-то из Него перенести в настоящее. Прослушайте примеры, а потом еще раз свернемся к формулировке закона. Когда мы сажаем зерно в землю, то оно прорастает и перестает быть зерном и становится растением. Растение развивается, происходят количественные накопления, затем опять появляются зерна, но их уже не одно, а 30-40, да и сами зерна могут отличаться от исходного зерна новыми, более лучшими свойствами. Сами посчитайте, сколько может получиться из 30 зерен через несколько лет, если развитие не прервется. Конечно, это зерно можно перемолоть в муку, тогда развитие этого зерна заканчивается, а мука служит источником для развития чего-то другого. Третий закон диалектики, закон отрицания-отрицания, отражает по Гегелю общий результат и направленность процесса развития. Всяческое отрицание означает уничтожение старого качества новым. Переход из одного качественного состояния в другое. Однако отрицание, как считает Гегель, не просто уничтожение старого новым, оно обладает диалектической природой. Эта диалектическая природа проявляется в том, что отрицание представляет собой единство трех основных моментов. Первое – преодоление старого. Второе – преемственность в развитии. Третье – утверждение нового. Я хотел бы подчеркнуть второй пункт – преемственность в развитии. Вот этот пункт не учитывали коммунисты практики. Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. А на чем? Зачем все разрушать? Экономические законы, которые описал Карл Маркс, можно запретить к изучению, но невозможно отменить их действия. Ведь это закон. Точно так же можно запретить изучение законов психологии, открытых Фрейдом, законы генетики, открытые Менделем, законы эволюции, открытые Дарвином. Можно перечислять до бесконечности. Кто занимался наукой, тот знает, что любая научная работа, от статьи до диссертации и монографии, начинается с обзора литературы. где автор описывает историю научного положения, которое он будет разрабатывать. Укажет, что сделано, а что не сделано. Это и будет задачей его исследования. И только так должно идти развитие. Узнать, что сделано до тебя, преодолеть старое, что уже мешает развитию, оставить то, что полезно, преемственность, а затем внедрить новое. Когда я стал вести себя как философ, Моя жизнь преобразилась. Перестал открывать Америку и изобретать колесо. А раньше было, будучи студентом, я оперировал на собаках вместе со своими друзьями. Мы решили, что мы придумали операцию. Мы ее действительно придумали. Мы провели несколько десятков операций, а потом решили сделать доклад на студенческой конференции. А для этого обратились к научной литературе. Выяснилось, что лет десять до нас уже такие операции делали. Но меня это ничему не научило. Уже врачом я фактически набрал материал на кандидатскую диссертацию по модной тогда теме. Мой друг уже даже защитился по ней. Два года упорного труда по собиранию материала привели к тому, что нужно было его оформлять как диссертационную работу. Две недели работы в библиотеке показали, что тема была модная, но научно необоснованная. Нет, чтобы выбросить все. Я все-таки написал диссертацию, однако защитить не успел. Методика была признана ненаучной. В общем, знать философию и быть и жить философом – это разные вещи. Третья моя работа была на психотерапевтическую тему. Я уже вел себя по-философски. Теперь, прежде чем заняться наукой, я пошел в библиотеку. Надо сказать, что тогда я считал себя хорошим психотерапевтом, ибо владел гипнотерапией, аутогенной тренировкой и, как тогда думал, рациональной психотерапией. Когда же я погрузился в литературу, то пришел в ужас от своего невежества. Оказывается, только методов краткосрочной психотерапии было около четырех тысяч Были еще методы психоаналитической психотерапии, поведенческой, гештальт-терапии и прочее. Я в них кое-как разобрался. Выяснил, как они друг к другу относятся. Что из чего вытекает? Преемственность. Нашел неизученное место и стал его заполнять. На этот раз у меня получилось. Но вернемся в обыденную жизнь. Хотя наука – это просто продолжение здравого смысла. Так что хотите или нет, осознаете или нет, но наукой и, следовательно, философией вы занимаетесь. Однако, если ваши дела идут плохо, то значит и занимаетесь наукой и философией плохо. Можно, конечно, идти вслед кому-то, но ведь каждый из нас создан в одном экземпляре, и идти нужно своей колеей, как мудро пел Высоцкий. так? каким бы делом вы ни занимались, торговля, производство, музыка, спорт и прочее. Все-таки нужно вначале идти в библиотеку и посмотреть, что же в этом плане сделано до вас. Взять все ценное, преемственность, избавиться от старого и придумать что-то новое. На все есть мода, не только на одежду, но и на научные исследования, на манеры торговлю. И борьба с модой – это мальчишество, как утверждал Гегель». Но лучше не следовать моде, а быть законодателем моды. А для этого нужно философски осмыслить, как пойдет развитие. Поэтому, дорогой мой слушатель, когда вы хотите заняться чем-то новым, все-таки вначале сходите в библиотеку. К сожалению, я знаю банкиров, которые не знают историю развития банков, бизнесменов и политических деятелей, которые не знают закона стоимости и пытаются регулировать цены непонятно каким путем бухгалтеров, которые не знают, где зародилась их наука некоторые психологи не могут дать четкие определения таким понятиям как личность, характер и темперамент преподавал на факультетах усовершенствования по психологии знаю не понаслышке это касается и юристов и военных и многих других специалистов. Два остальных пункта не менее важны – преодоление старого и внедрение нового, но более знакомы нарушение принципа преемственности. Конечно, может быть, и не стоит читать всю старую литературу. Но если вы что-то цитируете, загляните все-таки в первый источник. Возможно, придумаете что-то новое. Дорогие мои слушатели! Я всегда привожу список литературы, которым я пользовался при написании моих книг. Все же прочтите и сами книги. Один пример. Известная фраза Гераклита «Все течет, все меняется. Нельзя дважды войти в одну реку». На этом цитата обрывается. А вот полная цитата. «Все течет, все меняется. Нельзя дважды войти в одну реку. Когда входишь в реку второй раз, на тебя уже катят совсем другие волны. Я продолжил эту цитату. Нельзя дважды провести ночь с одной женщиной. Если проводишь с ней вторую ночь, уже можешь получить совсем другие ласки. Если усвоили этот принцип, вы будете внимательно присматриваться к старым друзьям и родственникам, с которыми давно не виделись, да и города и страны при повторном посещении, могут предстать совсем в другом виде. В общем, скучно не будет, если вами будет управлять философский принцип развития. Где еще может помочь философия? Например, в бизнесе. Консультировал я одного человека, который жаловался на партнера. А я спросил его, как получилось, что они стали сотрудничать. Основным аргументом для него было то, что лет 10 тому назад Они довольно успешно вместе работали. Знал бы он третий закон, подумал бы, кто сейчас перед ним. Все течет, все меняется. Многим знакома передача «Жди меня». Там показывают довольно сентиментальные темы, где находят люди друг друга после нескольких десятилетий разлуки. На передаче все выглядит красиво. Но в реальной жизни лучше этим не заниматься. Того, с которым ты 20 или 30 лет назад расстался, уже нет, даже если фактически он жив. Он изменился, вы изменились. Наука такие вещи исследовала. Ничего, кроме дополнительных проблем, вы не приобретете. Так что не разыскивайте друзей, одноклассников и родных. А если случайно судьба вас свела с ними, посмотрите, кто к вам явился». Отрицание и отрицания в двойном виде включает в себя три момента и характеризует цикличность развития. Эту цикличность Гегель связывал с прохождением в процессе трех стадий: утверждение или положение тезис, отрицание или противоположение этого утверждения антитезис и наконец отрицание отрицания, снятие противоположностей синтез. Эту существенную сторону действия закона отрицания-отрицания Гегель демонстрирует как на абстрактном уровне, уровне движения чистой мысли, так и на конкретных примерах. Процесс отрицания-отрицания, как часто логический процесс, складывается по Гегелю, так что мысль сначала полагается, затем противополагается самой себе и, наконец, сменяется, синтезирующей высшей мыслью, в которой борьба снятых ею предыдущих мыслей, как противоположностей, является движущей силой дальнейшего развития логического процесса. На уровне природы действия этого закона Гегель иллюстрирует на примере роста растений, о чем мы уже говорили. Гегель придает значение этому тройственному ритму но не сводит цикличность к этой триаде. Главное в этой цикличности состоит в том, что в развитии осуществляются повторения прошлого, возвращение к исходному состоянию, якобы к старому, и переход на новую, более высокую ступень. Каждая новая ступень богаче по своему содержанию, поскольку она включает в себя все лучшее, что было накоплено на предшествующей ступени. Этот процесс обозначен в гегелевской философии термином «снятие». Таким образом, процесс развития характеризуется поступательным движением расширяющейся спирали. Некоторые следующие положения я хотел бы, чтобы вы прослушали, хотя это трудновато для восприятия, но крайне важно для понимания сути философии. Все философские законы и категории сами по себе не существуют. Они проявляются в различных формах. Поэтому человек, который ориентируется в этих законах, легко сможет соориентироваться в своей отрасли знаний и навыков, а также овладеть чем-то новым, ибо и в этом новом действуют эти законы. Материя как таковая не существует. Она существует в конкретных, бесконечно многообразных видах и формах вещей, процессов, явлений, состояний и так далее. Ни один из этих многообразных видов, форм, процессов, явлений, состояний не может быть отождествлен с материей. Но все их многообразие, включая их связи и взаимодействие, составляют материальную действительность. А какое это имеет практическое значение? Да очень большое. Нельзя все время делать одно и то же. Это все может вскоре закончиться. Нужно уметь предвидеть, как пойдет развитие, и быстрее отказываться от устаревших действий. Приведем пример. Я в свое время имел дело с одной очень высококвалифицированной машинисткой. Она мне перепечатывала кандидатскую диссертацию. Суть ее квалификации заключалась в том, что она могла перенести лист с русским текстом в машинку с латинскими буквами, так что создавалось впечатление, что этот лист не менял печатных машинок. Для научных работ это крайне важно, ибо фамилии иностранных ученых необходимо было печатать на их родном языке, то есть латинскими буквами. Кроме того, она была очень грамотной и начитанной. Она была завалена работой. Неотъемлемые свойства материи в философии называются атрибутами. Постарайтесь освоить этот термин. Диалектический материализм в качестве атрибутов материи рассматривает движение, пространство и время. Вот об этих категориях, то есть об атрибутах, мы немного поговорим. Итак, что же такое движение? Движение – способ существования материи. В мире нет и не может быть движения без материи, как и материи без движения. Движение – абстракция, отвлеченное нашим сознанием от реальных материальных предметов, свойства изменять свои параметры. Поэтому движение в чистом виде существует только в мышлении, в реальности же существуют только движущиеся материальные объекты. Не может быть абсолютно неподвижного материального объекта. Покой же рассматривается как относительно устойчивое состояние материального мира, момент, сторона движения. Любой движущийся предмет до определенного времени сохраняет свою качественную определенность, стабильность внутренней структуры, то есть некоторое постоянство, неизменность. Это непременное условие существования любой вещи. Таким образом, движение и покой – диалектически противоречивые свойства материального объекта. Развитие – необратимое качественное изменение. Оно бывает прогрессивным, проистекающим с нарастанием сложности и упорядоченности объекта, и регрессивным – происходит деградация объекта, его распад, гибель. Характеристика покоя всегда связана с конкретными предметами, Который фиксируется нами как находящиеся в состоянии неизменности. Это состояние может быть зарегистрировано только в определенной системе координат. Например, камень, лежащий на земле, находится в состоянии покоя по отношению к земле, но он находится в состоянии движения вместе с землей. Поэтому покой относителен, ибо его проявление зависит от системы отсчета, В то время как движение абсолютно. Итак, покой относителен. Я сейчас сижу, печатаю этот текст. Относительно Земли я в покое. Но я вращаюсь вместе с Землей и двигаюсь вместе со всей галактикой. Элемент покоя есть и в движении. Возьмем, например, равномерное прямолинейное движение. Элемент покоя здесь в том, что оно равномерное – И в личностном росте должен быть элемент покоя. И в действиях человека что-то какое-то время не должно меняться. Тогда с ним можно иметь дело. Но если он годами не меняется, то с ним становится нудно. Однако если человек все время меняется, как стекляшки в калейдоскопе, то с ним тоже становится скучно и нудно. Так истерические личности все время меняются. Вначале это завораживает, а потом надоедает. Здесь элемент покоя проявляется в том, что он все время в изменении. Конечно, на взаимодействие рассчитывать не приходится. Я видел, как во время званого обеда у одной истерички на лице в течение пяти минут было три эмоциональных состояния – от лучезарной обворожительной улыбки до слез и проклятий. Понять причину этих изменений было невозможно. Горячо любящий ее муж в конце концов с нею развелся. Он никак не мог понять, что ему нужно сделать, чтобы его жена была в ровном настроении. Нет, вначале он пытался, а потом ему все это надоело. Между движением и покоем существует, как мы уже говорили, диалектическое противоречие. Если это противоречие Удается преодолеть, то идет развитие. Если противоречие не преодолевается, то это деградация. Если человек все время работает и не отдыхает, то он гибнет. А если все время отдыхает, то умирает с голода. Уместно или нет, но хочется сюда вставить следующую притчу. Неподвижная скала. Притча от Нила Дональда Уолша. Жила-была скала, полная бесчисленных атомов, протонов, нейтронов и субатомных частиц материи. Эти частицы беспрерывно двигались по определенному плану, и каждая из них добиралась отсюда туда за какое-то время, но так быстро, что сама скала казалась совершенно неподвижной. Она просто была. Она стояла, упиваясь солнцем, впитывая дождь совершенно без движения. «Что это движется у меня внутри?» спросила скала. «Это ты», — сказал голос издалека. «Я?» — переспросила скала. «Но это же невозможно. Я совершенно не двигаюсь. Это видно каждому». «Да, но издалека», — согласился голос. «На расстоянии отсюда выглядит так, словно ты монолитно, спокойно и неподвижно». «Но когда я подхожу ближе...» Когда я очень внимательно смотрю на то, что фактически происходит, то вижу, что все, что ты есть движется. Все это движется во времени и пространстве с невероятной скоростью по определенному плану и это создает тебя в виде вещи под названием скала. И это делает тебя чудом. Ты движешься и не движешься в одно и то же время. Но что же из двух тогда иллюзорно спросила скала. «Единство и покой скалы или раздельность и движение ее частиц?» На это голос отвечал. Что же тогда иллюзорно «Единство и покой Бога или раздельность и движение его частиц?» Сами отвечайте на эти вопросы. Движение, как абсолютный способ существования материи, существует в бесконечно многообразных видах и формах. Эти виды и формы является объектом изучения конкретных, естественных и гуманитарных наук. Кратко перечислим все виды движения, которые описал Фридрих Энгельс. Первое – механическое, второе – физическое, третье – химическое, четвертое – биологическое, пятое – социальное. Конечно, можно дробить по деталям эти виды движения. Каждое из видов движения изучает конкретная наука. Механика изучает движение тел в пространстве. Физика изучает такие формы движения, как электричество, тепловое движение и прочее. Химия изучает в основном качественные превращения. Как, соединяясь друг с другом, отдельные элементы мира, атомы, превращаются в молекулы. Биология изучает процессы движения живых существ. Как идет размножение – как образуются новые виды животных и тому подобное. Общественные науки изучают социальные формы движения, развитие классов и других общественных групп. Следует отметить, что каждая следующая, более сложная форма движения включает в себя более простые формы движения. Я, как человек, подчиняюсь законам социального движения. Но все социальные законы, находятся в тесном сплетении с остальными видами движения. Я должен получить профессию, сам себе зарабатывать на жизнь, включаясь в ту или иную социальную группу, сотворить что-то такое, чего раньше не было. Иначе развитие человечества не остановится. Но мне никуда не деться от биологических форм движения. Мне нужно удовлетворять свой пищеварительный инстинкт оборонительный, сексуальный. Но социальные формы движения вынуждают меня удовлетворять эти биологические потребности несколько иначе, чем это делают животные. Мне нужно получить образование, специальность, устроиться на работу, заработать деньги, а потом с деньгами пойти в магазин и купить продукты, приготовленные другими людьми. а эти другие будут пользоваться результатами моего труда. Кто-то для меня построит квартиру и пошьет одежду и тому подобное. Да и сексуальный инстинкт я удовлетворяю, подчиняясь не только биологическим, но и социальным нормам. В воспитании детей тоже действуют законы социологии. Я должен воспитать детей полезными членами общества. В общем, везде идет кооперация. Даже детей я делаю не только для себя. Я уже не говорю, что в моем организме идут и электрические, и химические, и тепловые процессы. Да и от механического движения никуда не уйдешь. Кровь в сосудах, воздух в легких движутся по законам механики. Мы ходим и занимаемся спортом, также по законам механики. Представляете, как должен быть развит человек – чтобы быть успешным в своей деятельности, реализуя свои потребности, не вступая в противоречие с требованиями общества, а точнее умело их разрешая. Но вернемся к философии и ее категориям. Философия рассматривает движение как изменение вообще. Сказать, что материя находится в постоянном движении, значит признать, что материя находится в процессе непрерывного изменения. Следовательно, рассматривая движение как способ существования материи, диалектический материализм утверждает, что источник движения следует искать не вне материи, а в ней самой. Вселенная при таком подходе представляется как самоизменяющаяся, саморазвивающаяся целостность. Так же, как и отдельно взятый человек является частью мира, и в нем заключен весь мир. Его беречь нужно, а человека мы не бережем. Берегите себя, дорогой мой слушатель. То есть постоянно двигайтесь, иначе говоря, развивайтесь. Постарайтесь это делать как можно лучше, чтобы не отвлекать других от их тоже очень важных задач. И можете о других не беспокоиться. Они не хуже вас, смогут о себе позаботиться сами. «Другими не менее важными признаками материи диалектический материализм признает пространство и время. Если движение материи выступает в качестве способа, то пространство и время рассматриваются как формы существования материи. В мире нет ничего, кроме движущейся материи, и эта материя движется не иначе, как в формах пространства и времени», писал Владимир Ильич Ленин, в материализме и эмпириокритицизме. Понятие пространства отражает порядок сосуществования материальных образований. Мы все где-то находимся. Я вот сейчас нахожусь в Ростове в своей квартире. Но в пространстве мы можем двигаться по трем направлениям. Время отражает изменения, происходящие в материальных образованиях. Вот сейчас я пишу эту книгу и тем самым как-то меняю реальность. По времени мы все время идем в одном направлении. Обратно мы уже вернуться никак не сможем. Вот время-то и нужно использовать для развития. Ведь если я ничего не буду сейчас делать, то я потеряю время навсегда, так как вернуться уже назад невозможно. И самое дорогое, что у нас есть, это свободное время. Многие не знают, что с ним делать, и убивают его вечеринками, игрой в карты, выпивкой. пустыми разговорами, то есть деградируют. А его нужно использовать для развития. И еще раз напоминаю, или вы развиваетесь, или деградируете. При таком истолковании материи все многообразие бытия во всех его проявлениях рассматривается под углом зрения его материального единства. Мы все являемся частичками этого мира, и каждый из нас отдельный мир. Верующие говорят, что Бог внутри нас. И где-то это так. По большому счету, мы просто разная комбинация все тех же химических элементов. А бытие, Вселенная и мы, люди, являемся бесконечно развивающимся многообразием единого материального мира. Естественно, научной предпосылкой формирования диалектического материализма служили три великих открытия. Первое. Закон сохранения энергии, утверждающий неуничтожимость энергии, ее переход из одного вида в другой. Второе. Установление клеточного строения живых тел, когда было доказано, что клетка является элементарной структурной единицей всего живого, растений, животных, микроорганизмов и человека. Третье. Теория эволюции Дарвина, обосновавшего мысль о естественном происхождении и эволюции жизни на Земле, а также положение о естественном происхождении в процессе этой эволюции человека. Сегодня теория эволюции Дарвина ставится под сомнение, но я надеюсь, что не все выкинут из того, что открыл Дарвин. Эти открытия способствовали утверждению идей. о материальном единстве мира. Она вскоре получила дополнительное естественно-научное обоснование, когда химики синтезировали мочевину, находимую ранее только в животных организмах, и показали, что при всей глубине различий живого и неживого между ними нет непроходимой пропасти. Живое может возникать из неживого. Вот здесь, пожалуй, и есть некоторое расхождение – между верующими и материалистами. Но это только в плане философских дискуссий, а на практическом уровне все одинаково. Другим и менее важным выводом из этих открытий следовало признание принципа всеобщности эволюции и развития и, следовательно, истолкование единства мира как саморазвивающейся системы. Энгельс в «Диалектике природы» обобщив достижения естественных наук, создает свою классификацию форм движения материи. Он, как мы уже говорили, выделяет пять форм движения материи – механическую, физическую, химическую, биологическую и социальную. Классификация этих форм Фридрихом Энгельсом производится по трем основным принципам. Первое. Каждая форма движения – связано с определенным материальным носителем. Механическое движение тел, физическое атомов, химическое молекул, биологическое белков, социальное индивидов и социальных общностей. Второе. Все формы движения материи связаны друг с другом, но отличаются по степени сложности. Более сложные формы возникают на базе менее сложных, но не являются их простой суммой, а имеют свои особенные свойства, которые придают специфику данным формам движения. Третье. При определенных условиях формы движения материи переходят друг в друга. Давайте теперь посмотрим на самих себя. Существа мы социальные и подчиняемся законам социального движения, но и у нас есть все признаки более низких форм движения. А теперь давайте подведем итоги. Мы участвуем в группах, учимся, собираемся в партии, государства и прочее. Но в нас действуют и биологические законы, когда мы ищем социального партнера, питаемся, едим или голодаем, мерзнем или греемся. В нашем организме происходят электрические процессы, химические превращения, а двигаемся мы по законам механики. Да и сексом мы занимаемся примерно так же, как и животные. Но все-таки самое главное – это то, что мы люди. Основное отличие наше от животного – то, что мы владеем абстрактным мышлением, сознанием и знаем, как устроен этот мир, его наиболее общие законы, то есть философию. Мы лучше будем ориентированы в этом мире, лучше будем питаться, размножаться, Двигаться и дольше жить. А почему? А потому что нам свойственно абстрактное мышление. Мы в известной мере преобразуем мир. Нам, как и животным, необходимо удовлетворять пищевой, оборонительный и сексуальный инстинкты. Но мы эти инстинкты удовлетворяем не так, как их удовлетворяют животные. Волк, когда увидит зайца, сразу же начинает гнаться за ним. Догонит – съест, не догонит – останется голодным. А если все время будет не догонять, то с голоду умрет. И ему не нужно думать о том, что нужно тренировать свои мышцы в спортзале. Об оборонительном инстинкте побеспокоилась эволюция. Да и сексуальный инстинкт животные удовлетворяют напрямую. Погнался за самкой, удовлетворил свою потребность, да еще поспособствовал появлению волчат, а те волки, которые плохо бегают, потомство не оставят. У человека удовлетворение этих потребностей происходит совсем иначе. Ребенок растет, развивается, его кормят родители. Потом он приобретает специальность, устраивается на работу, работает, получает зарплату, идет в магазин и покупает продукты с помощью денег. Он удовлетворяет и оборонительный инстинкт. Шерсти на нем нет. Нужно купить одежду. Да и живем мы не в пещерах, а в квартирах. Я сам и квартиры не строю, и продукты питания не произвожу, да и шить не умею. Но я тоже произвожу какую-то продукцию, которая нужна другим людям. И вот этот товарообмен происходит по социальным законам. Сексуальная жизнь у нас тоже социально организована. Но все же никто не отменял биологических законов, что следует учитывать при организации социальной жизни. Если это не учитывается, то приводит к печальным последствиям. Животное, если не будет физически крепким, просто погибнет. Его съедят, если не сможет убежать, останется голодным, если не может догнать добычу, не оставит потомства, если не сможет добыть себе сексуального партнера противоположного пола. Да его к самочке и не подпустят половозрелые самцы. Для того, чтобы завоевать право на самочку, ему нужно будет бороться со взрослыми самцами и победить их или хотя бы сравняться с ними силой. У человека нет такой критической ситуации. Однако, если социальная жизнь неправильно организована, то человек как вид может исчезнуть. Нередко родители докармливают своих детей до тех пор, пока эти дети не достигнут пенсионного возраста. Человек, не достигнув физической зрелости, может заниматься сексом, но затем не сможет выкормить своего детеныша. И только знание философии и хорошо развитого мышления может привести к тому, что человек – хотя и не будет бегать в поисках пищи и воевать за сексуального партнера, но он, все понимая, будет тренировать свое тело в спортивных залах или бегая кроссы. И если воспитательный процесс будет идти правильно, то физическое развитие, духовная зрелость и материальная независимость возникнут одновременно. Так может разрешиться противоречие, которое у нас возникает при отставании материальной независимости и профессиональной зрелости от физического развития. Многие философы древней Греции достигали столетнего возраста, оставаясь здоровыми и деятельными. И лучше, когда мы будем осознанными философами, чем стихийными. Будем реже неврозами болеть, да и психосоматическими заболеваниями. И в этом отношении наиболее практичен диалектический материализм. Ко мне же за помощью обращаются люди, которые неосознанно являются приверженцами субъективного идеализма. То есть они считают, что мир – это их ощущение, что делает их плохо ориентированными в настоящем мире и приводит к различным заболеваниям. Почему важно знать философию? Потому что она изучает наиболее общие законы природы и общества. а это помогает быстро ориентироваться при изменении условий существования. Философ не по диплому, а по духу может быстро перестроиться и заняться какой-нибудь другой профессией, если по каким-то причинам не может или потерял интерес заниматься прежним делом. Я знаю одного биолога, который справился с должностью директора крупного завода. Помогла ему философия. Вот ход его рассуждений. Завод и живой организм устроены по одному и тому же принципу. Организм нужно кормить, потом эта пища внутри перерабатывается, и организм выдает свою продукцию, которую затем нужно как-то реализовать, и что-то нужно сделать с отходами. И все это организм делает очень экономично и рационально. Поэтому понятно, что следует создавать отдел снабжения, потом что-то делать с поступившим сырьем. Продукцию необходимо продать и куда-то деть отходы. Основной своей задачей он справедливо считал подбор кадров и затем умело управлять ими. Кстати, он у нас великолепно усвоил эти навыки. Ему нужно было фактически найти шесть человек. Начальника отдела снабжения, начальника производственного отдела, главного инженера, начальника отдела сбыта, конечно, главного бухгалтера, директора по персоналу и еще найти творческого человека, который придумал бы, что сделать с отходами. Эти люди подберут себе сотрудников, а он в это дело вмешиваться не будет, а станет им помогать решать их задачи. Тяжелее всего ему было найти человека, который бы занялся утилизацией отходов. Но он знал биологию, И Знал, как экономно устроен организм, который прокручивает через себя до 20 литров воды в сутки, а извне берет только 2 литра. Но директору удалось найти такого сотрудника. Отходы и их правильная утилизация дали ему до 30% прибыли. Интенсифицировалась изобретательская деятельность. Но самое главное, ему удалось замотивировать работников завода. и сплотить их в дружный коллектив, что привело еще и к падению заболеваемости, и практически прекратилась текучесть кадров. Более того, появилась очередь желающих устроиться на работу на это предприятие. А теперь разберем некоторые категории философии, ориентировка в которых облегчит вашу жизнь.